Глава шестнадцатая. Маркус де Триер смотрел вслед удалявшейся парочки, пожелавшие еще побродить по музею, и его взгляд менялся на глазах. В нем вспыхнули алчность и зависть. Почему-то видеть рядом с девушкой по имени Эля другого мужчину оказалось неприятно. Из коридора беззвучно вышли двое мужчин, одетых в черное. Даже лица их были скрыты за темными масками, оставляя на виду только блестящие глаза. Тени. Повернулся Маркус к своим подчиненным. Эти люди, служившие дома Детриер много поколений, уже не раз сменили свой состав, потому что кто-то умер, кто-то погиб. Они защищали Маркуса с самого детства, служа ему как будущему главе рода, выполняли любые самые грязные поручения, не обращая внимания на требования морали и общественные законы. Господин, чего изволите? Проследите за этими двумя. Они появились здесь не случайно и что-то затеяли. Интересовались карты, информацию о которой я собираю третий год. Не говоря о том, сколько лет мой отец гонялся за другими частями этой карты. Девчонка сказала, что видела подобную. Держу пари, ей попался на глаза еще один обрывок. Если у них окажется вторая часть карты, стоит ли применить силу и отобрать ее? На минуту воцарилось молчание. Маркус размышлял. На секунду перед глазами мелькнула улыбка Эли, которую она подарила ему на прощание. В груди предательски ёкнуло. «Нет, не причиняйте им вреда. Даже если у них есть другая часть карты. Наша семья потратила кучу времени на этот кусок бумаги. Лучше позволим другим решить эту задачу. А мы придём позже и соберём сливки. Просто сядьте этой парочке на хвост и обо всём докладывайте мне». Слушаемся, да, свободно. Тени исчезли так же быстро, как и появились. Маркус лениво опустился на прежнее место за столом, где остался пустой поднос из-под пирожных и две чашки. Следуя неясному порыву, он притянул к себе чашку Элли и задумчиво покрутил ее в руках. В мыслях прозвучал нежный, как пение лесной птицы, голос девушки. Так поступил бы каждый. Маркус нахмурился однажды. Какой-то книжке ему попалось на глаза понятие беспричинная доброта. Циничный автор утверждал, что нет ничего на свете хуже этого. А Маркус подумал, что людей подходящих под это выражение не существует. Не то чтобы в его жизни не было доброты, отец любил его и баловал, но за любовь отца Марку заплатил презрением матери, и это была очень высокая цена. Дело в том, что Валенси вышла замуж за его отца по принуждению. Она любила бедного парня, но встретила на своем пути одного из детриеров, и ее судьба была решена. Она была несчастна в браке, никогда не любила ни мужа, ни сына. Сейчас и вовсе уехала в другое королевство, подальше от семьи. И материнской заботы Маркус не видел даже в детстве. Зато было немало листецов, желающих прикоснуться к славе и состоянию детриеров, начиная от слуг и заканчивая гостями их дома и прекрасными дамами. Все стремились понравиться Маркусу, но он чувствовал скрывавшуюся за этим фальшь. Они любили не его, а наследника детриеров. Но Элли была другой, ее совсем не интересовали ни деньги, ни власть. Казалось, девушка пришла из другого мира, более искреннего и честного. Маркус, до этого дня получавший любую женщину, благодаря подаркам и красивым жестам, чувствовал себя глупо. Да, теперь он понял, что беспричинная доброта ужасна. С другой стороны, он впервые встретил девушку, которую интересовали драконы. Эти звери были его страстью. Говорят, что его пра -пра прадед-датриер, убивший павшего дракона, был очень силен. Отец Маркусу тоже был очень хорош, когда дело касалось воинского мастерства и фехтования. Но Маркус оказался слабым ребенком. Он укреплял свое здоровье с помощью тренировок и неприлично дорогих артефактов, но не становился сильнее. Зато ему достались ум и стремление к знаниям, и юный наследник им умело пользовался. В какой-то момент драконы стали наваждением для Маркуса. Казалось, все вокруг сравнивают его с далеким предком, который в его возрасте убил павшего дракона. Но как повторить его подвиг, если драконы давно вымерли? Маркус не сдавался и продолжал искать следы древних ящеров, чтобы убить хотя бы одного, даже если придется сначала его оживить.